Потом им не повезло еще раз, и уже гораздо хуже. Устав ждать над заливом своей очереди, третье звено Сейбров вышло прямо в их растянутую на 5-6 километров карусель, вероятно, решив поучаствовать в общении. Судя по точности отлично скоординированного выхода, этих навели их собственные товарищи понемногу начавшие раздражаться. Выходит, американцев было не восемь, а 12, А радиотехнические станции их пораспали. С земли его предупредили всего за десяток километров. Повертев головой, Олег ощерился и едва не зарычал с подвыванием, как любил раньше. Дюжина сейбров — это половина американской истребительной эскадрильи, которая в норме состояла из 25 машин. Сколько четырех самолетных звеньев из какого числа разных эскадрилий, вылетело на блокирование Аньдуна, Мяугоу, Догушуаня, Бог весть. Но в то, что даже всему их корпусу, вместе взятому, удастся сбить всю остальную истребительную авиацию американцев за один день, Олег не верил. Значит, остальные американцы чем-то заняты. Возможно, как раз им, но он об этом пока не знает. Не знал этого и руководитель полетов, по-прежнему пытавшийся ориентировать подполковника в окружающем теми словами, что прорывались через шум крови в ушах. Огонь американцев становился все более точным, а на реактивных машинах Пятьсот тысяч лишних метров высоты — это какие-то секунды. Но эти секунды все еще были в пользу мигов, по-прежнему живших за счет технического превосходства, размененного на соотношении сил. Пока их так и держали, не давая уйти выше без риска, но больше десяти минут подобный бой длиться не может. Кто-то должен захотеть выйти из него первым. И уже именно поэтому, надеясь, что такое решение навсегда излечит его от сжавшегося где-то в глубине души страха, подполковник Лисицын продолжал драться, не собираясь становиться этим первым. Отражение показаний приборов в его глазах смазывается. Миг потряхивает от первых, неопасных опасных еще срывов на крыле. Это сигнал, предупреждение машины о том, что угол атаки близок к критическому. Еще немного, и начнется штопор. За майора Олег перестал беспокоиться окончательно. Это явно был летчик не хуже его и не хуже американцев. Но вот то, что настолько уверенно и слаженно... Продолжаются действовать и оба старших лейтенанта. Просто вызывало у него восхищение. Очередные трассы американцев проходят мимо широким колышущимся веером. Сам он не стал бы стрелять с такой дистанции, даже из пушек. Вероятно, он им окончательно надоел. 35 пятый! Тридцать пятый! Выходите из боя! Вверх! Вверх! И сидящий где-то внизу майор надоел ему тоже. «Поднимайся в небо, если ты такой умный. Поучаствуй в веселье!» Олег увидел, как два сейбра едва не столкнулись в воздухе, торопясь развернуться в хвосте у его второй пары. И едва не захохотал злобным голосом, не отрывая взгляд от прицела. «Нет, далеко, все равно не попасть». В этот момент его самолет звонко стукнуло. «Задели?» Олег навалился на ручку всем телом, с облегчением осознав, что в воздухе он пока держится. И тут, в ста метрах перед ним, снизу вверх выскочил желто-черно-серебряный сейбр. Взвыв от обиды, подполковник буквально извернулся в кабине всем телом, пытаясь довернуть вправо. Свой, до сих пор разворачивающийся в другую сторону самолет. Когда входящий уже в переворот, американец взорвался. Не весь, конечно. Это уже мозг достроил обрывочную картинку первой секунды до чего-то, много раз уже виденного. Но обломки из него полетели в разные стороны. А топливо из повалившегося на бок сейбра хлынуло серым водопадом. Второй американец, то ли ведомый подбитого, то ли ведущий, мелькнул где-то далеко на самой-самой периферии зрения. И именно тогда Олег наконец-то выдернул свое звено вверх, за магическую границу, куда они не выходили еще ни разу за сегодняшний день. Почти с наслаждением, задыхаясь от счастья, он видел как валящийся сейбр выкидывает из себя тело пилота. И только тогда четверка мигов с огромным, безнадежно выводящим из строя авиагоризонт креном вонзилась в белое от солнечного света свободное, чистое небо. Когда они сели, из кабин не сумел вылезти ни один из четверых. Летчики так и сидели. Остывая вместе с двигателями своих истребителей, уже зарулив в капониры со стенками, сложенными из набитых песком джутовых мешков. Пока техники и остальные летчики полка не начали бить ладонями по плексиглазовым пакетам их фонарей, звено не вышло из боя до получения прямого приказа командира полка. Это была высшая часть истребителя». И каждый из них постарался запомнить этот день в первую очередь тем, что в нем было хорошего, то есть победой.